Дикое поле. Июнь-август 1604 года. Полонянник. Когда Сафонка выговаривал или хотя бы вспоминал это слово, у него рот словно наполнялся полынью. Только смерть страшнее рабской доли, да и то не всегда. Как же стряслось, что сам-то он выбрал для себя ермо, предпочел его могиле. Едва успел Сафонка отдышаться, как его отвязали от общей цепи и подвели к большому кострищу, у которого сидел на кошме, скрестив ноги на гаец. Сафонка изрядно знал татарский. В отцовом доме, служивший в халуях пленный крымчак, старик Ахметка, по воле хозяйской обучал трех братьев Ивановых своей мове. «Ведать язык вражеский, что нож лишний в запасе иметь, сгодится в лихой час», – не раз и не два, – говорил Семен. Сафонке чужая речь давалась необычайно легко, как-то сама собой. «Да, мудр был батюшка, далеко вперед смотрел. Вот и теперь Сафонка понял, что приказал татарин, по всему видно знатный, своим воинам-нукерам. Приведите этого уруса в покорность и явите мне толмача». Понять-то понял, да не использовал знания во благо, не смог заставить себя вовремя броситься на землю. На него обрушились удары плетей камчей. Он все равно не пал бы ниц, хоть забей его до смерти, но кто-то из услужливых нукеров подсек непокорному пленнику ноги. Сафонка полетел лицом вниз, пытаясь смягчить падение связанными спереди руками, и тут же был придавлен мягким сапогом к траве. «Бешеная урусская собака!» с каким-то даже удовольствием зацокал языком Мурза. «Поднимите ему башку, пусть узрит меня». Сафунка опять не подал вида, что понимает вражью речь, и не поднял головы до тех пор, пока острие, обнаженные сабли, не уперлась царапаясь ему в подбородок. Татарин убрал ногу, и пленник поднял тело, оставшись при этом на коленях. Мурза был молодой, крепкий, коренастый, с жестким лицом, одет богаче, чем слуги и воины. Его широкие покатые плечи покрывал стеганный кафтан из бумажной ткани. Сверху суконный халат, подбитый лисьим мехом. На голове лисья шапка, на ногах сапоги из красного софьяна без шпор. Но керы носили одяг попроще. Короткие рубахи из бумажной ткани, шаровары из полосатого сукна и стеганные сверху кожаные сапожки. И по рылу видать, что не из простых свиней, вдруг пришла на ум пословица. Привели русского полонянника, высокого белобородого старика, рваной казацкой одежде, почему-то связанного. Его лоб был изуродован выжженным тавром. Предвигался Толмач странно, на носочках, болезненно морщась. Он сразу же кинулся на колени перед Мурзой. — Объясни Геуру, где он, а потом перед что я скажу, — приказал знатный нагаец. Переводчик разогнул спину, тяжело вздохнул и обратился к Сафонке. «Внимли, чада? не делай жизнь свою горше, нежели она есть, не пройти все хозяину открыто». «Рабом татарским быть мне вмочно. отрезал парень. «Да неужто и жить и не хочешь? Не больно мила доля в Ерме?» «В таком разе сотвори плюновение в костер. Огонь у татаровей со времен Чингисхана и батыги священным почитается». Так что осквернителя пламени немедленно секир башка совершат. Не люба такое. И верно, зачем себя зря живота лишать? Ты уже не отрок, но и не муж еще. Убежишь, даст бог. Я вот дед Митяй трижды сбегал. Теперь и слухай, а то хозяин разгнивается, что долго гутарим. Тебя пленил Ертаул, то бишь передовой отряд девей мурзы что остался в тылу отряда Ногайского, кож сахуруком охранять. Примечание. Кош, перевод с татарского. Обоза и табуны запасных коней. Ахурук, перевод с монгольского. Специальный семейный караван, следующий за войском. Жены, дети в обозе. Сюда весь есырь свозят. Девей-мурза, шишморник, лихо одноглаза его забери. Охоту поливания затеял. Да вместо зайчишки, волчище, тебя, то есть, на злосчастье свое поймал. «Это ты его порешил первой же пулей. Топеря в коше главинет его молодший брат Будзюкей Мурза, Кой перед нами и красуется. Что же ты речешь мне непокорство смирить? По что? Все равно забраться он из меня живьем жил и вытянет. Не лезь сам в могилу, не минуешь он на их своей частье. Будзюкейка старшего брата не вельми любил, А через его смерть и вовсе возвысился». Конечно, будь ты на свободе, он в лепешку бы разбился, а твою кровь за кровь родича взял бы. Но рабу мстить, может быть, и почтет ниже достоинства своего. Ты-то переведь для него не человек, скотина. И еще смекай. Слух прошел, будто санчаки турские, полонянников янычары отбирает. Примечание. Санчак, перевод с татарского, турецкий наместник. Ты молодой, могутный, за тебя красную цену дадут. Тебя убить, добрую приполонь в землю закопать. Примечание, приполонь, прибыль. Кончай брехать, старый пес, пронзительно завопил Мурза. Переведи новому рабу. За то, что ты, Геур, перерезал нить жизни высокородного брата моего, Мурзы Дивея, достоин ты участи Иблиса проклятого. Я не жаурынше, предсказатель судьбы по лопатке барана. Однако твою судьбу я знаю наперед. Да будет тебе ведомо, что ангелы неба и добрые джинны, по велению Аллаха Великого, нет Бога, кроме него, заточили шайтана в подземный султанат. В царстве том семь тысяч ханств, и в каждом ханстве семь тысяч эмиратов, и в каждом эмирате семь тысяч городов, и в каждом из них семь тысяч зинданов тюрем, и в каждом зиндане семь тысяч камер и в каждой из них семь тысяч столов, и на каждом столе семь тысяч орудий для пыток. И ни одно из них не подобно другому. Так вот, сей ад покажется тебе имраном, райским садом, по сравнению с тем, что я тебе уготовлю. И вопли распутников, коим раскаленным железом ласкают места срамные, прозвучат голубиным воркованием, по сравнению со стонами, которые будешь издавать ты, Геур, когда тобой займется мой палач. Единственное спасение – сказать правду. Откуда ты взялся один посреди ничейной земли?» Сафонка молчал. «Ты храбрый богатур, Геур. Не боишься мук. Сражался, как лев. Но и глуп ты, как баран. Не заметил вражьего отряда за две сотни локтей. Софонку душил стыд вперемешку с лютой ненавистью за небрежение свое в полон попал сердце бешено колотилось голова казалась сейчас взорвется, как начиненное пороком пушечное ядро а может ты презренный червь заговоришь когда узнаешь что Нукеры обнаружили твою стоянку эй аманак десятский пошли арака богатура и трех таргутов к яурской могиле Труп вырой и отдай псам, если только они будут есть у русскую падаль. Гнев и отчаяние вдруг подбросили Сафонку вверх. Он вскочил с колен. Двое рядом стоявших оруженосцев хурши кинулись на раба, но у того силы будто удесятерились чудесным образом. К нему пришла та молодецкая удаль, то бесшабашное презрение к смерти, которое делает русских особенно страшным в рукопашном бою. «Ан все равно пропадать», мелькнуло в мыслях, и он встретил поганых, как подобает казаку. Связанными спереди в запястьях руками ударил, сцепив пальцы в единый кулак одного из своих малорослых противников в челюсть разворота. Второго сшиб борцовской ухваткой, подбил опурную ногу носком сапога. Матушка Москва бьет с носка, любил поговаривать столичный рожак, стрелец Никита Голый обысланный на государеву службу в новопостроенный Воронеж и от доброго сердца учивший Сафонку бойцовским уловкам, которые придумали хитромудрые северяне. Мурзав скачил, обнажив саблю, но не стал нападать на Уруса. Тот был ужасен. Налитые кровью глаза на выкат, пена у рта, весь трясется. Еще больше испугал и поразил его Сафонка, когда вдруг прохрипел по-татарски. «Пошли, Мурза, Нукеров, оскверни могилу и уничтожь тем самым рот свой». Нога, схватившиеся за клинки и тяжелые дубинки шакпары и уже собравшиеся исечь дерзкого раба на куски, остановились в изумлении. Опомнившийся Будзюкей сделал им знак подождать. «Отец мой там покоится, не погребенный по чину. На нем крови безвинные ручьи, и не от меча, ни от пули он умер, от болести тайной непонятной. Может, упырем стать, следом за осквернителями могилы пойдет и весь улус Ногайский опустошит. А на нас с тобой, Мурза, тот грех ляжет. Тут в черепе у него, словно что-то разорвалось, в очи ударила тьма, он завыл, забился в судорогах и упал без сознания. Очнулся Сафонка на охапке ковыля рядом с телегой, который был прикован цепью за пояс. Рядом сидел дед Митяй. «Оклемался чада?» «Ты что, подучей страдаешь?» «Да нет, вроде», – нехотя ответил Сафонка, удивляясь. «Что же со мной такое сотворилось?» «С ним лишь раз случалось похожее, после того, как посидел с братом в недовырытом погребе, спасаясь от литовцев». «Инде твое счастье, что так вышло?» «Татары юродивых и трясунов почитают более, чем наши». «А ты на них пуще страхов напустил, по-татарски взглаголев», – продолжил Митяй. «Они подумали, ихний пророк Махмутка твоими устами предсказывает, дабы от беды неминучей поклонников своих порятувать». Примечание. «Порятувать, то есть спасти. У поганых ведь тоже поверье про живых мертвяков-кровососов есть. Так что тебя-то, не сказнят, кормить будут, пока не выздоровеешь». На окуп, правда, не отпустят, погонят в азов вместе с остальными. Примечание. Отпустить на окуп, то есть отпустить бесплатно. Лучше бы уж сразу зарезали. В писании изречено. Не глаголите много, яко язычники, кои думают, что много глаголании своем будут услышаны. К смерти немало дорог. Разбей главу, тележное колесо. Кинься на татарина, откажись от ясто питья а к жизни путь единственный – выжить. Запомни, Чада. раб – то человек, который предпочел жизнь неволе, свободной смерти. Я некогда на корабле каторги грифцом был. Со мной рядом за веслом немец из земли итальянской сидел. Примечание. Немцами на Руси в те времена называли всех иностранцев. Книгачей был изрядный, многие языки познал, в числе том татарский, на коем мы с ним изъяснялись. Сказывал он мне речение древнего Лукана-мудреца. Мечи даны для того, чтобы никто не был рабом. Поразмысли сколь истина сия. Анны другая правда есть. Иные смиряются наружно, и державца-властелина своего с виду почитают. Однако в сердцах свободу затаили, и чуть способ найдется, вязы по велителю свернут и на родимую сторонку утекут. Примечание. Вязы, то есть шея. Другие же рабы, подлинные холопы и есть, навечно, безысходно. Они в полон не попали, а уж души у них рабьи. Но ты, сдается, мне из иных, а не из других. А ты-то сам, дедка Митяй. Седатый ты я уже, чадо, сорокосьмой годок идет. Примечание. В семнадцатом веке средний возраст человека не превышал тридцать лет. И хотя имелись даже столетние патриархи, старцами считали всех, кому перевалило за полвека. Батюшка мой, попом был, от него по книжному и размовляю. Сам священницкий чин вышел, пасту свою пас деревеньки деревеньке неподалеку от Путивля. Было у меня жена, детки, да сгибли все в лихую годину. Пришла к великому князю весть про крымского царя, что хочет быть на его Украину. Приговорил государь в края наши войску идти, чтобы встретить гостей незваных. Да не поспело оно, сам хан не пошел. Послал Едигер царевича с Ордой в двадцать тысяч. А к ним в помощь прискакали Теляк Мурза, Араслан Мурза, Атай Мурза, да Данаен Камбердеи, головы ногайских людей. И побежали татарове на поле на рознь. Мало нас было, не могли делать бой с ворогом лютым. И прошли татарове через Путивльский край, как молния стрела, и посекли аки сады соотечественников. И многие грады наши и деления запустили от поганых. И всем тогда была беда и тоска великая на Украине, живущим от сих варваров. Покидая род и племя Отечества своего, бежали во глубину Руси. И продавали русский плен в дальние страны, где вера наша неизвестна, и выйти оттуда невозможно. Красно баешь, детка Митяй, слова, словно нити сплетаешь. Не мои словеса, не моя мудрость сыне, То писано в казанской истории летописцем неким. Но горе то мною пережито. Когда разбились на мелкие шайки и почали грабить, все в реке, казаки путевльские, нападать стали на них. Вспомнив изречение спасителя, «Не мир я принес на землю, но меч, оставил я паству, вооружился словом божьим, соблюкая поясался и к казацкой примкнул». Полона у врага немало отполонили, да всех порятувать не сумели. Моя жонушка с детишками пропали навек. Не ведал я покоя с той поры, мира не знал. Меч лишь единый. Воевал я у Лусы на Гайске, набегал на Крым в с донцами да запорожцами. Тройкратно в полон попадал. Дважды сбегал с удачей, а раз же третий – несчастливо. Искалечили берунца навек поганые, мало что тавром чело испакостили. Видишь, ходить не могу, прыгаю о киворобушек. Подволосили меня, не попасть мне теперь на сторонушку родную вовек. ликсофонки искривился в болезненно-сочувственной гримасе. Жуткие обычаи у татар, пойманным беглым полонянником, иссекались ножом ступни, и в ранке засыпался мелко нарезанный конский волос. Даже когда страшные язвы подживали, Ходить можно было только на носочках, причем через сотню-другую шагов икры раздирала судорогой. Что же делать-то будем, детка Митяй, неужели остаток лет в неволе прозябать? Ты мне в душу надежду вдохнул, что утеку, а то б я живота себя лишил с тоски. И, сыне, смертный грех себя жизни, дара божьего, самому лишать. Понапрасну ж погибать, хошая от чужой длани, лишь в половину меньше грех. А тебе и подавно белый свет покидать нельзя. Отца неотмоленного в не оставишь». Будто молния сверкнула в голове Сафонки. Мысль осенила. Пал он на колени перед метяем, почал поклоны земные бить. «Не откажи, отче, в мольбе моей. Век за тебя перед Святой Троицей, Богоматерью и Николой Чудотворцем в ходатай ходить буду. Отслужи за упокойную на могиле отцовой». Отчитай ему грехи, сними мне с души тягость. Ведь ты ж не растрига, святого дара не лишился, и единый в лагере не на привязи, и Мурзи еще часто до себя вызывает».